Утро принесло мужской половине семьи городец очередные сюрпризы. Завтрака на столе не было. Марина Владимировна, жена и мать, надевала пальто, собираясь уходить. «Мам, а завтрак?» «Нарезать хлеб и колбасу ты можешь сам». «Ты так рано уходишь, Марин. Случилось что?» – поинтересовался супруг. «Проблемы в бухгалтерском отделе». «А-а-а». «Мам, денег дай. Мне викуси подарок купить надо. Она колечко хочет», – перехватил Марину сын на пороге. «Викуся – это у нас кто?» – уточнила она без интереса. «Мам, ну ты что? Девушка моя». «Не дам». «Почему?» «Станок печатный сломался. Нарисуй сам. Не умеешь рисовать – иди за работой. Или вон у папы поклянчи. Ты это хорошо умеешь делать». Все, мальчики, я ушла. Входная дверь была мягко прикрыта, негромко заработала машина. Звук мотора начал удаляться и стих совсем, а двое ничего не понимающих мужчин продолжали смотреть на закрытую дверь еще несколько минут. Затем встряхнулись, улыбнулись. Мама не в настроении, бывает, пройдет. Вот к вечеру наверняка все будет по-прежнему. А в компании Верлингтонов и Ко с утра кипели нешуточные страсти. У главного уволилась по собственному желанию секретарша. В горячке гнева и обиды выгнал он ее без отработки, пообещав, что такой красавице, как она, теперь придется изрядно покланяться, поскольку ее теперь даже уборщицей никто не возьмет. На замену прислали молоденькую девицу с ресепшена, и толку с нее было 0,0. Президент буйствовал. Обиженная Лидочка сдала дела, бумаги, канцелярию под роспись, ничего не объясняя. Новенькая ревела в три ручья. Начальник отдела кадров хватался за голову. Финансовый отдел лихорадила ничуть не меньше. Марина Владимировна, посетив с утра пораньше своего непосредственного начальника, поставила его перед фактом своей болезни и необходимости проведения лечения. Затем заверила его, что, несмотря на это, дорожа репутацией своей компании, она приложит все свои силы и организует работу так, что ее вынужденные отлучки ни в коем случае никак не повлияют на работу всего отдела. За час до обеда подчиненные самой городец все до одного были собраны на экстренное собрание, на котором они узнали невероятные для них вещи. Дорогие мои, в нашей с вами работе наступают перемены. Коснутся они абсолютно всех. Первонаперво я довожу до вашего сведения, что по личным причинам мой рабочий день теперь будет заканчиваться в 12 часов дня. Чуть позже дозвониться до меня будет невозможно, поэтому все вопросы и проблемы вы адресуете своим непосредственным начальникам. Следующее тоже касается всех. За допущенные ошибки, отсчеты, просчеты любой из вас будет лишен квартальной премии. За повторное замечание – годовой. Моему уважаемому заместителю с этого дня придется класть мне на стол отчеты, выверенные до последней запятой. В конце года жду от вас списки имен достойных премии и списки людей, которые должны быть уволены по статье о несоответствии с занимаемой должностью. Звонить мне могут только начальники отделов. Рядовых сотрудников я попрошу вычеркнуть мой телефон из своих записных книжек. Теперь, что касается начальников отделов. Если кто-либо из вас будет беспокоить меня по вопросам, решение которых находится в вашей непосредственной компетенции, можете сразу писать заявление об уходе, не дожидаясь увольнения по статье. Все мы получаем солидную зарплату, но не все из вас, как я недавно узнала, ее честно зарабатывают. Я надеюсь, все все поняли и готовы к трудовым подвигам. А теперь работаем, господа, работаем. Ослик сдох. Разбираем свой багаж и тащим его дальше на собственном горбу. Все свободны. И вот снова маленькая кухня и две женщины. У нас получилось. Да, а на что я буду теперь жить? Организовать свое дело непросто, а работу мне теперь не найти. Ты отныне мой личный стилист, и платить я буду тебе столько же, сколько платила ей. А сколько она у тебя получала? Лида заинтересованно подалась вперед. Ну уж всяко больше, чем ты на должности секретарши. Класс! Подавишься! Так, тренажерка, танцы, процедуры. Вперед!